Глава вторая. Две недели спустя. «Султан, стой!» – бегу я вслед за своим племянником. Маленький непоседа просто обожал заставлять взрослых бегать за собой. Жена моего брата попросила приглядеть за ним, пока они с моей трехмесячной племянницей проходят ежемесячный осмотр педиатра. В этом вопросе Алия была строга. Маниакально следя за любыми изменениями в растущем организме дочери. «Ах ты, маленький хулиган!» Окликаю я его, видя, как он бежит к лифту. Но «Вот поймаю, защекочу, не проси потом пощады!» Угрожаю я, на что племянник лишь радостно визжит, быстрее топая пухлыми ножками. «Ой!» <пых> Неожиданно врезаюсь я в каменную глыбу. По крайней мере, ощущения именно такие. «Я, конечно, не рассчитывал на радушный прием, но чтобы настолько!» Раздается над моей головой, Смутно знакомый, насмешливый голос. Поднимаю голову и встречаюсь со взглядом Дударова. А что он тут делает? Шамиль. Мне показалось, бьется в голове. Две недели. Ровно столько я пытался убедить себя в том, что мне все привиделось, что слишком накрутил себя и что простая женщина тем более из наших не могла так на меня подействовать. Но стоило ей врезаться в меня, окутав своим теплом и ароматом, как я понял, что пропал. Слава богу, что так понравившаяся мне женщина хотя бы не замужем. Жаль, конечно, что она не русская. С ними намного проще провести ночь без обязательств и получить взаимное удовольствие. Но то, что она вдова, в разы все облегчает. Я ведь себя знаю. Не успокоюсь, пока не заполучу ее. Пока не почувствую, как она горит подо мной, извиваясь от страсти. «Что вы тут делаете?» Расширяет она в шоке свои прелестные глазки. Ореховые. Тот самый цвет, который меняет свои оттенки. Сейчас они прямо на глазах темнеют от недовольства и злости. Странная реакция на внимание мужчины. Тем более такого, как я. В то время как другие женщины были готовы изощряться, чтобы я обратил на них свой взор, эта красавица была готова бежать от проявляемого мной интереса. «У меня дело к вашему брату мне назначено». Подмигиваю ей, наслаждаясь реакцией. «Тетя!» — не дает ей ответить детский голосок. И, отвлекшись от меня, она опускает свой взгляд. «Ах ты, негодник!» «Значит, как только я отвлеклась, от тебя ты сам прибежал?» Отчитывает она шутливо маленького пацанёнка, недовольного тем, что про него забыли. «Кафу!» Требует он и протягивает к ней свои пухлые ручки, мол, возьми на ручки. «Теперь понятно, почему она такая растрёпанная и куда бежала, когда столкнулась со мной. Ладно, будет тебе каша-обжорка». Берет она его на руки, кряхтя, и немудрено, учитывая немалый вес этого пухляша. «Вы знаете, где находится кабинет брата?» Вспоминает она обо мне. «Да, я тут не первый раз». Киваю ей, после чего она молча уходит, а я во все глаза пялюсь на ее аппетитную попку, прикидывая в уме, как бы к ней подобраться. «А предложение мне нравится». После продолжительного молчания кивает Мурат. Мы с Хамзатовым вели дела не один год. Мне нравилось в нем то, что он всегда выполнял свою работу в срок и никогда не срывал мне сдачу объекта. Да, но идея с долевым строительством мне кажется мне уж такой удачной. Не проще ли вложиться самим? Проще. Но для этого придется вытащить немало активов что почти соизмеримо потери от продажи дольщикам по более сниженной цене. Хм, я уже все проверял, поверь мне, уверяю его я. Не против, если подумаю пару денечков? Хочу внимательнее вникнуть и обдумать. Конечно, я и не ждал моментального согласия, улыбаюсь я. Как долго ты будешь в городе? Спрашивает Мурат, закрывая папку с планом строительства многоэтажного дома, что я ему предоставил. Ну, планирую месяц. Надеюсь уговорить маму перебраться ко мне. Делюсь я планами. Но у меня-то еще та упрямится. Ну, ладно, жду твоего ответа. У меня еще пара встреч на сегодня. Встаю я и пожимаю руку, прощаясь. Надеюсь, что Хамзатов примет мое предложение, ведь после встречи с ореховыми глазами для меня это стало не только бизнес-проектом. «Хади!» «Не хочу!» — капризничает племянник. «Ну, султан, ты же сам хотел кашу, это же твоя любимая!» — уговариваю его я. Без Алии он всегда становился дико капризным и неуправляемым. Конечно, не так, как в младенчестве, когда кроме отца никто и не мог подойти к нему, но все же появление в нашей жизни Алии было благословением. Брат так сильно изменился и к лучшему. И осиротевший султан, потеряв мать при своем рождении, обрел настоящую любящую маму. Никто не верил, что Алия была султану мачехой, а не родной матерью. «Ну, вижу, твой племянник такой же упрямец, как и ты», заставляет меня вздрогнуть голос Дударова. «Ну вот откуда он взялся? Я же специально поехала в ресторанчик подальше от нашего офиса, чтобы не столкнуться с ним». «У меня тут назначена встреча». Словно прочтя мои мысли, говорит он, бесцеремонно присаживаясь напротив меня. «Ну, так как до неё ещё двадцать минут, я, так и быть, составлю тебе компанию». «Не помню, чтобы приглашала тебя за свой столик», — хмурюсь я. «Вот как избавиться от такого нахала? Впервые сталкиваюсь с подобным поведением. Он ведёт себя на грани приличий». «А ты не приглашала». Я решил, что если буду ждать приглашения, состарюсь, пожимает он плечами. Ответь, слов просто не, чтобы описать, что он делал со мной своей наглостью. А зачем бы мне тебя приглашать? Мы не друзья. Пытаюсь дистанцироваться я, но на этого наглеца это никак не действует. Так, Стане, в чем проблема? Тянется он к султану и ворошит его волосы. А мой предатель-племянник который поднимает шум, стоит его тронуть кому-то из посторонних, просто улыбается на это. «Вкусная каша, малыш!» «Да!» Серьезно кивает Султан наберется за ложку, позабыв о том, что еще пять минут назад и слышать не хотел об этой самой каше. «Ну, теперь, когда малыш занят, давай займемся нами!» Улыбается он, как чеширский кот. «Нами?» Я даже впадаю в некий ступор от такого напора и наглости собеседника. Сидит тут себе в расслабленной позе, смотрит на меня так, словно я сладость, которую он хочет заполучить, и... Боже, что у меня за мысли? Откуда вообще они взялись в моей голове? Ну да, как насчет прогулки и ужина завтра? Сегодня, к сожалению, не могу. Только приехал, надо побыть с мамой. Она у меня обидчивая старушка, так что... Пожимает он неопределенно плечами. Спасибо за приглашение, но я, пожалуй, откажусь. Говорю спокойно, пытаясь не заводить его. Не дай бог еще подумать, что я набиваю цену своим нет. Ведь многие мужчины принимают женское нет за кокетство. Почему? Хмурится Дударов. По его виду понимаю, что ему вряд ли кто-то отказывал прежде. И мужчина действительно шокирован моим отказом. Я не хожу на свидание и с мужчинами вообще не знакомлюсь. Говорю, как есть, все еще питая глупую надежду на то, что он отстанет и переключится на кого-то другого. А можно узнать, почему? Что плохого в свидании? Должны же люди узнать друг друга, сблизиться. Смотрит он так, что, будь я чувствительна к мужским взглядам, тут же растаяло бы. «Зачем?» — в лоб спрашиваю. «Я вдова, а ты мужчина, еще не бывший женатым. Я явно интересна тебе не для серьезных отношений, а на то, на что ты рассчитываешь, я никогда не пойду. Так что не трать свое время, найди себе кого-то позговорчивее. В море полно рыбы». Стою я с места и радуюсь тому, что султанчик уже доел свою кашу и не капризничает. Выхожу из ресторана, чувствуя прожигающий спину взгляд. «Ходи! Ходи!» Чувствую, как меня выдергивают из кошмарного сна. «Ну все, все, успокойся, тише!» Шепчет мне невестка, успокаивая, как маленького ребенка, хотя по возрасту именно я старшая из нас. Ощущаю, что пижама, как и постель, промокла. И мне стыдно настолько, что я всеми силами пытаюсь побороть свой ужас и скрыть его. Кошмар приснился. Ты так кричала. Хорошо, что я вышла вниз и услышала тебя. ли я мои прилипшие к колбу волосы. Не стоит мне смотреть ужасы перед сном. Вру я, ведь об истинной причине своих кошмаров сказать не могу. Ну а попей водички, ты все еще вся дрожишь. Протягивает она мне стакан воды. «Побудь с тобой. Если хочешь, я могу остаться и лечь. Ой, нет, ну что ты!» Мотаю я головой. «Хочешь, чтобы мой брат мучился всю ночь?» Пытаюсь за шуткой скрыть свое состояние. «Точно все в порядке?» Вставая, спрашивает она. «Да, не бойся», — улыбаюсь я. «А ты чего встала?» «А Ника покушала, и кушать теперь уже я захотела», — кривится она. Потом проснулся твой брат и тоже захотел спуститься за компанию со мной. О, Боже, Мурат слышал мои крики. Паникую я, зная, как это влияет на него после той кошмарной ночи. Нет, он укладывал Анику, но, наверное, уже спустился и ищет меня. Иди тогда. Я в полном порядке. Спасибо, что разбудила. Спасибо, дорогая. Улыбаюсь я ей, и невестка кивну, выходит из моей комнаты. Я тут же слетаю с постели, злясь на себя и ругая последними словами. Год. Ровно год прошел с того момента, когда я последний раз писалась в кровать. Взрослая, тридцатилетняя тетка, которая не может сдержать свой страх и мучит кровать, как какая-то пятилетка. Господи, как стыдно. Хрипло выдыхаю я, собирая белье и несусь в ванную. Запихиваю все в корзину для белья и, быстро раздевшись, становлюсь под душ, позволяя слезам катиться из глаз. Предложение Дударова и его смысл подействовали как триггер, вызвав ужасы прошлого, которые я и очень силилась забыть. Сама мысль о том, что я могла вызвать мужской интерес. Да не было ничего хуже этого. Но я ведь ничего не сделала. Ничего, черт возьми! Так какого лишего Он пристал ко мне. Или я слишком остро реагирую? Зачем было думать перед сном об Азиме? Сама вскрыла нарыв и вызвала эти ночные кошмары. Дударов ведь не сделал ничего такого, из-за чего мне стоило бы паниковать. Уверена, завтра он уже и не вспомнит обо мне после сегодняшнего отказа. Дорогая, может, дома останешься? Что ты как-то неважно выглядишь? Хмурится мама за завтраком. Говорите я о том, что не спала всю ночь, боясь, что кошмары вернутся, я не стала. Ну вот она сделала вывод, что я устала от работы. Хотя именно с выходом на работу я начала чувствовать свободу и новый виток жизни. Ничто другое не отвлекало меня настолько, чтобы помочь забыть обо всех ужасах, что были в моем прошлом. Я в порядке, ма. Не волнуйся. Фильм смотрела допоздна, а вот и не выспалась. Улыбаюсь я ей, обмакивая оладушек в сметану и отправляя в рот. «Бабушка, кафу!» — бежит вниз по лестнице султан, как всегда ужасно голодный. «Султан, не беги!» — тут же следует за ним тенью Алия, держа в руках радионяню. «И научись уже говорить, пожалуйста, маленький командир!» — рычит брат, настигая сына, и подхватывая на руки, от чего тот сразу же начинает радостно визжать. Хотела бы я такую семью. Видя то, как брат счастлив, как любит свою жену, я невольно начинала завидовать. Но всегда есть это «но». Я никогда не смогу рискнуть и снова довериться мужчине. — А оладушков ты не хочешь? — пытаясь отвлечься. — Кафу! «Ты скоро сам эту кашу превратишься!» Закатывает брат глаза, целуя меня в макушку и усаживая султанчика на соседний со мной стол. «Доброе утро!» «Доброе!» Улыбаюсь ему и наливаю кофе из стоящего рядом кофейника. «Если подумать, зачем мне семья? Она ведь у меня уже есть. Мурад тот, кто всегда защитит и будет рядом. И его дети вполне могут заменить мне своих». Этого вполне достаточно.